Глава шестая. Подозрения. Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки. Белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились ввыси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Примечание. Михаил Афанасьевич Булгаков, «Морфий». Конец примечания. Подумать только, как точно, как образно и вместе с тем, как уважительно Михаил Афанасьевич пишет о смерти. У доцента Кислой был свой пунктик «Смерть и все, что с ней связано». Лариса Александровна, человек своеобразный и увлекающийся, однажды сказал о ней заведующей кафедрой. Доцент Кислая могла ответить на звонок по мобильному посреди занятия или даже собрания, спокойно, не понижая голоса, сказать «Да, я слушаю». А дальше что-нибудь неуместное. «Маша!» — Это же так здорово, когда у тебя есть человек, с которым можно не притворяться, а просто быть самой собой, без стремления казаться лучше, вести себя, как тебе хочется, говорить, что хочется, ходить перед ним в футболке и стоптанных тапочках, есть курицу руками. Никому другому не было позволено так себя вести, но кислую не отдергивал никто, даже заведующий. Не потому, что любили, а потому, что знали. Это бесполезно. Лариса Александровна будет хлопать чрезмерно накрашенными ресницами, пожимать плечами, смотреть умоляюще, но разговор доведет до конца. Как и все прочие свои затеи. Обделив эту достойную женщину здравым смыслом, природа наделила ее великим упорством именно колоссальное упорство превратило тихую скромницу в доцента кафедры патологической анатомии кислую данилов не взлюбил сразу потому что во время ее занятий у него обязательно начинала болеть голова он не знал что было там у виной то ли визгливый голос ларисы александровны то ли ее личная энергия То ли разнообразная ерунда, которую она говорила и вытворяла во время занятий, но от головной боли, возникающей на ее лекциях, не помогали даже таблетки. Но сегодня голова у Данилова болела из-за Елены, из-за того, как вела себя его драгоценная гражданская супруга. Нет ничего странного в том, что люди годами живут вместе без соответствующих печатей в паспортах как говорится, не в документах дела, а во взаимопонимании. Но когда женщина, уже одобрявшая идею похода в ЗАГС, вдруг говорит «А что это изменит? Сейчас совсем нет времени, и вообще давай не будем торопиться», это настораживает и заставляет серьезно задуматься. Вдобавок женщина, которая всегда жаловалась на усталость от своей ответственной службы, а завидовать с подстанцией и впрямь легко внезапно приобретает вкус к регулярным встречам с подругами вечером после работы. Приходит не слишком поздно, ведь дома ее ждет ребенок, а иногда и муж, пораньше вернувшийся с подработки. О встречах ничего не рассказывает, ограничиваясь дежурной фразой, вроде «почесали языки и разбежались», И снова курит, несмотря на то, что расставалась с этой привычкой по своему собственному почину и продержалась несколько месяцев. Но больше всего Данилова озадачила то, что Елена постепенно перестала интересоваться его делами. Спросит «Как ты сегодня?» – услышит в ответ дежурные «Нормально и все». Жену даже не удивила сумма, которую Данилов заработал в патолого-анатомическом отделении. А Владимир был уверен, что Елена обрадуется. Добрейший Юрий Юрьевич выписал Данилову премию, существенно превышающую совместительский оклад. Вместе с деньгами, полученными за ночное дежурство, вместо Валеры вышло очень прилично. Дома витал запах тайны запах пряный сосновой горечи. И удивительно было не то, что от всего этого у Данилова болит голова, а то, что она еще не взорвалась. Данилова подмывало задать Елене прямой вопрос. Он любил ясность и ценил те преимущества, которые она предоставляет. Но, начав спрашивать, он стал бы прокурором а Елене пришлось бы защищаться или оправдываться. Ничего из этого не получилось бы хорошего. «Я надеюсь, что все вы читали смерть Ивана Ильича!» Кислое скользнуло по лицам ординаторов рассеянным, словно устремленным в себя взглядом. Ординаторы закивали из вежливости, без энтузиазма. «Но не будем отвлекаться!» Спохватилась кислая. Итак, ни для кого не секрет, что клиника «Анатомический анализ» с дачей объективного и всестороннего заключения – это не просто наша с вами ежедневная рутинная работа, это огромной важности научная. Нет, не научная, а научно-практическая задача. Можно сказать, что патологоанатом э, – гарант повышения качества лечения. «Но не для того, кто в данный момент лежит у него на столе», – негромко сказал Денис. «Совершенно верно», – согласилась Лариса Александровна. «Но ведь тем, кого станут лечить завтра, непременно пойдут на пользу ваши выводы, не так ли?» «Да, конечно». Денис на некоторое время потерял желание острить. «В этом и заключалась сущность педагогического метода доцента кислой Любое, даже самое дурацкое высказывание с места она принимала как серьезное. Вдавалась в объяснение, вступала в дискуссию и с выражением лица типа «Как можно этого не знать?» доказывала очевидное собеседнику, поставив его в весьма неловкое положение. Данилов сначала не думал о том, что в жизни Елены появился другой мужчина. Но постепенно эта мысль стала приходить ему в голову все чаще и чаще. И пусть у него не было прямых оснований для того, чтобы заподозрить измену, но сомнение, сомнения «Ваши отношения, благодаря их не совсем стандартному развитию, были застрахованы от множества подводных камней», туманно выразился Полянский, которому Данилов рассказывал все начистоту. Полянского порой заносило, и он начинал говорить спутанно и непонятно. «Игорь, не впадая в словоблудие», — взъелся Данилов. «Ты не на ученом совете, а я не твой шеф. Какое там не совсем стандартное развитие и подводные камни? Говори по-человечески или молчи, если сказать нечего». Полянский, добрая душа, не обиделся. Потер ладонью лысину, отчего она заблестела еще больше, и сказал просто. — Вы так давно знаете друг друга, что пора бы научиться доверять. — Это все, что ты можешь мне посоветовать? — изумился Данилов. — Да, все, — подтвердил Полянский. — А тебе вообще не кажется странным советоваться по таким поводам с законченным холостяком? — Напротив. Только человек, не погрязший в семейном быту, может правильно взглянуть на проблему. Не через темные очки и не через розовые. Владимир действительно так думал. «Принесу еще пиво», — вспомнил Полянский о роли гостеприимного хозяина. «Брынзы еще нарезать?» «Нарезать и побольше», — Данилов любил брынзу. «А если у тебя найдется еще одна баночка оливок?» «Найдется!» — крикнул из кухни Полянский. «Берег на собственную свадьбу, но тебе разве откажешь?» Вновь уставив журнальный стол, запотевшими бутылками и тарелочками с закусками, Полянский пристально посмотрел Данилову в глаза и посоветовал. «Выбрось из головы эти мысли!» А то ведь и себя накрутишь, и Елену. Оно тебе надо. Мне нужно знать истинное положение дел. Особенно сейчас, когда я нахожусь на карьерном перепутье. Когда мужик начинает зарабатывать меньше, ему кажется, что весь мир ополчился против него, улыбнулся Полянский, сворачивая крышку с бутылки. Это пройдет. «Тем более, что ты не дурака валяешь. И знаешь, что, Вовка...» Полянский подался вперед. «Я прекрасно понимаю твое желание уйти в патологоанатомы. Я вообще удивляюсь, как тебя хватило на все эти годы на скорой. И потом еще в роддоме. Сплошная нервотрепка плюс огромная ответственность». «Ну, ответственности, положим, и на патанатомах лежит немеренно». «Это другое», — отмахнулся полянский «Короче, чтобы ты снова меня не перебил, давай выпьем за тебя». «Чтобы все у тебя получилось как надо». «Давай». Друзья чокнулись бутылками. «Как совместительство не перенапрягает?» Слегка снисходительно, как и положено благодетелю, поинтересовался Полянский наоборот отдыхаю душой особенно когда замещаю ночью одного казанову местного значения это у меня так сказать регулярная халтура что ты улыбаешься данилов подумал что полянский смеется над ним в роли дежурного санитара, но причина оказалась иной я представил как сейчас где то елена разговаривает с подругой и говорит ей вовка регулярно не ночует дома Якобы замещает какого-то санитара в морге. Как не пытаюсь, не могу в это поверить». «Очень умно», — скривился Данилов и поспешил сменить тему. «Лучше расскажи, как там ваш Федосеев? Не собирался ли на пенсию?» «Скорее я собираюсь. Валентин Семенович вечен, как пирамиды. Недавно сказал, вот, доработаю до 85-ти, Если Бог даст, и уйду на покой. зная, что он в Мюнхене недавно отмочил?» О родной кафедре и своей роли на ней Полянский мог говорить бесконечно. «Через полчаса жду вас в секционном зале». Кислое решило отдохнуть. Судя по тому, что в истории болезни настоящая чехарда взаимоотрицающих диагнозов, вскрытие будет очень интересным. Обещала присутствовать Анна Павловна в компании с Ночмедом и заведующим реанимационным отделением. «А каков основной диагноз?» – спросила Ирина. «Тромбоэмболия легочной артерии, но с таким же успехом можно написать ХЗ». «ХЗ, то есть хрен знает. Пишут в историях болезни лишь в анекдотах, если врачам...» Так и осталось неясно, чего умер пациент, то в истории болезни все равно пишется наиболее вероятный диагноз. А там уже патологоанатом скажет, совпали диагнозы или нет. Лечили пациента или убивали. Скрытие действительно оказалось интересным, но совершенно по другой причине. Едва был отвергнут диагноз тромбоэмболия легочной артерии, как заместитель главного врача по лечебной работе обрушилась с упреками на заведующего отделением реанимации. Виктор Альбертович, что вы теперь мне скажете? Характерная народная поза руки в бока, одна нога вперед делала дородную и краснолицую заместительницу главного врача, похожей на базарную торговку. Щуплый Виктор Альбертович в задумчивости требил куцую бородку и молчал, видимо, ждал, когда начальница успокоится. — Я хочу услышать ваш ответ, — настаивала заместитель главного врача. — Где тромбоэмболия? — Ольга Борисовна, давайте дождемся окончания секции, — попросила доцент Баженко. — Виктор Альбертович никуда не убежит и вообще... «Вы права Анна Павловна», – вздохнула Ольга Борисовна, – «но руководить некомпетентными людьми так тяжело». Не успели зрители, больничный патологоанатом, два доцента кафедры, аспирант Сабутин и ординаторы вернуться к секции, как подал голос заведующей реанимацией «Бойтесь гнева терпеливого человека!» «Вы совершенно правы, Ольга Борисовна!» От обиды голос Виктора Альбертовича срывался на крик. «Очень тяжело руководить некомпетентными людьми. Чего только стоит ваш любимчик Баклеев? У него на все один единственный ответ. Нах!» «Заведующий ультразвуком!» шепотом пояснила Данилову Ирина. «Она могла бы не шептать!» Обличитель кричал в полный голос. «Его так и зовут. Доктор Нах. И всякий раз, когда мне приходится добиваться срочного обследования, я должен по часу его уговаривать». «Виктор Альбертович». «Я уже сорок два года, Виктор Альбертович, заведующий реанимацией, не собирался успокаиваться. Рентгенологи еще хуже». Они ничего, кроме своей нагрузки, не видят. Долгушин полдня трахает своих сотрудниц. Заведующий лабораторией, пояснила Ира. А остальное время просиживает за компьютером у себя в кабинете. Позавчера на консультацию как раз по поводу этого вот случая. Холеным пальцем Виктор Альбертович ткнул в сторону секционного стола с лежащим на нем трупом. «Я прождал невропатолога два часа. Это на срочную консультацию. Но если...» «А сами вы что, святой?» — рявкнула заместитель главного врача. «Или вы думаете, что ваше развлечение с медсестрами тайна двух океанов? А разве во второй терапии не умер недавно мужчина с инфарктом, дожидаясь, пока вы его осмотрите?» Надо было не ждать, а поднимать. Так вы же сами сказали Капелюхиной, что пока не осмотрите больного, вести его к вам нельзя, а уж по поводу компьютера лучше бы постыдились, чья бы корова мычала. Чего мне стыдиться после того, как вы прилюдно меня оскорбили? Виктор Альбертович картинно развел руками. Что я вам, школьник? У Данилова сложилось впечатление, что Виктор Альбертович присмотрел себе новое место работы и сейчас просто высказывает наболевшее, чтобы напоследок громко хлопнуть дверью. Чувствовалось, что он действительно на пределе. Скандал продолжал набирать обороты. Попытки призвать участников дискуссии к порядку успеха не увенчались. Они увлеченно перечисляли грехи и ошибки друг друга, обильно поливая грязью родную больницу. Данилов не услышал ничего нового. В какой-то момент ему показалось, что он не на кафедре патологической анатомии в 133-й больнице, а в девятом роддоме, где недавно работал. Все то же самое. Догадался Данилов верно. Заведующий реанимацией громко прощался. Устав от пререкания, заместитель главного врача спросила. «Виктор Альбертович, надеюсь, вы понимаете, что после всего сказанного мы с вами вряд ли сможем работать вместе?» «Ни единого дня! Сегодня же принесу вам заявление, Ольга Борисовна. Но две недели вам придется отработать по кодексу». «Вы же только сказали, что мы с вами не сможем работать!» Данилов почувствовал, что больше не выдержит. Поймал взгляд Анны Павловны и указал глазами на дверь. Та кивнула. Данилов вышел в коридор. Занятие было сорвано. Обе доцентки остались внутри только из принципа. А окончательный диагноз можно было узнать завтра, почитав «В тишине ксерокопию истории болезни». Само по себе вскрытие без анализа истории болезни всего лишь полдела. Настоящий патологоанатом не ограничится чтением диагноза, с которым труп направляется на вскрытие. Он непременно изучит всю историю болезни, чтобы воссоздать до мельчайших подробностей всю работу по постановке диагноза. Правильный диагноз – это правильное лечение. Недаром древние римляне говорили. «Куи бене диагностит, бене курат», что переводится как «кто хорошо диагностирует, хорошо лечит». На свежем воздухе Данилову лучше не стало. Головная боль утихла, но заболела душа. Все собралось воедино, и непонятное поведение Елены, и недостаток средств, и тот самый случай в родильном доме, вынудивший Данилова сменить специализацию. Припутался сюда даже китаец, когда-то ударивший Данилова по голове обрезком металлической трубы. Если бы не он, то не было бы этих постоянных головных болей, да и много чего не было бы. Излишняя мнительность – это одно из проявлений посттравматической энцефалопатии. «Стоп!» – оборвал себя Данилов. «Остановись мгновенье!» Какая тут К черту излишняя мнительность. Косяк в роддоме ты, Владимир Александрович, упорол не из мнительности, а по невнимательности. Если ты понимаешь все правильно, то понимаешь и то, что уйдя из роддома поступил так, как надо было поступить. И с Еленой действительно творится что-то неладное, это очевидно. Так что оставим мнительность соседям и займемся анализом ситуации. Этим Данилов развлекался по дороге до метро, и совершенно зря. На душе легче не стало, а голова заболела пуще прежнего. — О, безысходность, имя твое отчаяние! — сказал Данилов в красной шапочке, сотруднице метрополитена, стоявшей возле турникетов. Та недоуменно посмотрела на него, но ничего не ответила, должно быть, и не такое слышала. Спускаясь по лестнице, Данилов пообещал себе, что подождет еще неделю, максимум две, и если за это время в его отношениях с Еленой, вернее, в отношении Елены к нему ничего не прояснится, тогда, тогда, наверное, он попробует с ней поговорить. Конечно, придется задавать нежелательные вопросы, но другого выхода Владимир не видел. Данилов позавидовал героям сериалов, как легко они решали семейные проблемы. У них обязательно были лучшие друзья или сведущие подруги, которые внимательно слушали и опровергали домыслы, и доказывали своим запутавшимся визави, что все у тех хорошо, да не просто хорошо, а вообще замечательно, а под конец оставляли влюбленных наедине лепетать трогательные глупости и доказывать друг другу свою любовь не только словами. Никаких таких умных и говорливых друзей у Данилова не было. А была только проблема, с которой он не мог справиться, потому что не мог ее понять. От грустных мыслей Владимира отвлекло происходящее в вагоне. Рядом с ним сидела симпатичная девушка с плетеной корзиной на коленях. В корзине, укутанный то ли небольшим пледом, то ли большим шарфом, дремал роскошный рыжий кот. Шум поезда, как и все, что творилось вокруг, было коту безразлично. Он явно не впервые катался в метро. Напротив девушки встал обычный парень лет двадцати. Кожаная куртка, джинсы, кроссовки, стильно состаренная сумка из мешковины, свисающая чуть ли не до колен. То, что ему хочется познакомиться с хозяйкой кота, было видно сразу. Несколько минут он готовился к атаке, а когда поезд отъехал от Комсомольской, громко сказал, глядя на кота. — Какая прелесть! Какая красота! Я в восхищении! Ну, просто сражен на повал. Девушка улыбнулась, не поднимая глаз. «Нет, честно, я даже не мог представить, что на свете существует подобное совершенство», — продолжал восхищаться парень. Девушка подняла голову и снова улыбнулась. «Неописуемая красота, само совершенство». Данилов прикусил нижнюю губу, чтобы не засмеяться. Он догадывался о том, что сейчас последует. Прикол был стар, как московский метрополитен, а может быть, даже и старше. Но девушка, кажется, его не знала. Данилова очень интересовала, как она отреагирует на дальнейшие Для однокурсника Виталика Лазуткина подобный способ знакомства обернулся сочным фингалом под глазом. Бедолагу угораздила нарваться на мастерицу рукопашного боя. На вид, ну, просто мальвина, а оказалась чокнутой волкирией. Сокрушался Виталик. Поднялся с места мужчина, сидевший справа от девушки. Парень тотчас же уселся на его место. Его горящий восхищением взгляд то и дело перемещался с девушки на кота и обратно. Девушка улыбалась. «Можно погладить?» робко словно не веря, что ему позволят, спросил парень. «Можно!» — улыбнулась девушка и даже слегка развернула корзинку, чтобы молодому человеку было удобнее погладить кота. Кот продолжал спокойно спать. «Мне бы такие нервы!» — позавидовал Данилов. Молодой человек протянул руку, пронес ее над кошачьей головой, положил на плечо девушки и осторожно его погладил. «Что вы делаете?» — возмутилась девушка, негромко не сбрасывая руки юноши. Все выглядело очень трогательно. Если бы Данилов был пожилой, сентиментальной вдовой, то он непременно бы прослезился и пожелал юной паре вечной любви. Увы, Данилов был давно женатым цинником средних лет, поэтому он только украдкой подмигнул парню.